но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детский синее небо. Все глаза были подняты туда, вверх, в утреннее, непорочное, еще не высохшее от ночных слёз синеве, едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил не к нам Он, новый Иегова на Аэра, такой же мудрый и любящий жестокий, как и Иегова древних,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 Он клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот… Как молнииный высоковольтный разряд. Меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в сорока градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел И, рядом с ней, отвратительно негрогубый, ухмыляющийся R13. Первая мысль – кинуться туда и крикнуть ей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 И вот уже близко. Вот схватил за шиворот Эр. «Не сметь! Не сметь!» — говорю. «Сейчас же!» К счастью, моего голоса не было слышно. Все кричали «своё!» — все бежали. «Кто? Что такое? Что?» — обернулся. Губы, брызгая, оттряслись Он, вероятно, думал, что его схватил один из хранителей. «Что? А вот не хочу, не позволю! Долой её с рук! Сейчас же!» Но он только сердито шлёпнул губами, мотнул головой и побежал дальше.